Смерть Романа Ингваревича утро немногие выжившие воины вместе с князем Коломенским Романом Ингваревичем построились для боя. Владимирские полки были обескровлены, и становилось понятным, что мнимая победа обернулась горьким поражением. Владимир Юрьевич подскакал к Роману Ингваревичу. Лицо князя Владимира было изуродовано страшным шрамом, который он получил меньше суток назад. «Роман Ингваревич, сколько у тебя сил?» Роман Ингваревич осмотрел своих людей меньше трех сотен воинов. Выжившие после вчерашнего боя, сомкнув щиты, ждали неминуемой смерти. «Несколько сотен, князь», — ответил Роман Ингваревич. Князь Владимир Юрьевич посмотрел в сторону, откуда должны были прийти монголы. «Силы наши ослаблены, лучшие воины убиты». А это были только передовые силы врагов. Ты был прав, князь Роман, когда говорил, что надо отступать и собирать все силы для борьбы. Слушай, князь Владимир, здесь заканчивается моя отчина, — произнес князь Роман. — Здесь заканчивается моя земля. Я останусь тут и на какое-то время сдержу врагов, у води оставшихся людей. Все равно кто-то должен остаться здесь и задержать монголов. Видно, это моя участь». Князь Владимир Юрьевич с сожалением посмотрел на дальнего родича, затем спешился и обнял его. «Спаси Господь тебя, Роман Ингваревич, ты жизнью своей не жертвуй. Подержи монголов до полудня и отходи». Роман Ингваревич тоже посмотрел в сторону, откуда должны были прийти враги. «До полудня сдержать монголов. Это и будет стоить мне жизни». В это время князьям Владимиру и Роману Подъехал воевода Еремей Глебович. «Княже?» — обратился воевода к Владимиру Юрьевичу. «Брат твой, Всеволод Юрьевич, отступил со своими воинами. Ты тоже отходи. Я придержу монголов». «Еремей Глебович, не жертву людьми и жизнью. Я стану насмерть», — произнес Роман Ингваревич. «Здесь заканчивается земля моего рода. Здесь я и приму смерть». Воевода бросил взгляд на людей Романа Ингваревича и покачал головой. «Нет, князь». Ты часа не продержишься. Я стану тут же с пятью сотнями и буду вместе с тобой сдерживать монголов. Отходи, князь Владимир. Так куда идти? К отцу? Куда людей вести Мы опозорились. Веди во Владимир, там от них хоть польза будет. В Москве, в уделе своем, ты ворогов не сдержишь, ответил воевода Римей Глебович. Князь Владимир не стал озвучивать свои мысли, но решил отойти именно в Москву, чтобы не предстать перед глазами своего отца. Большая часть ратников покидала поле боя, и лишь 800 человек остались, чтобы принять смерть. Рать монголов медленно двигалась на застывших русских воинов. Роман Ингваревич и Еремей Глебович, стоявшие в первых рядах, переглянулись между собой. «За Русь!» — закричали одновременно князь Роман Ингваревич и воеводы Еремей Глебович, и бросились на врагов. Монгольские войны не ожидали такой предсмертной храбрости от горских воинов. Люди князя Романа и воевода Еремея были окружены со всех сторон, и теперь даже если бы они захотели отступить, то не смогли бы. Роман Ингваревич отчаянно рубился с монголами, невзирая на раны и на то, что у него вообще не осталось надежды. Казалось, что можно сейчас вот взять и сдаться, и таким путем сохранить себе жизнь, Но князь не хотел этого и предпочел принять смерть в бою. Еремей Глебович, увидев, что князь Роман Ингваревич опустился на землю, прорубленный вражьей саблей, посмотрел на небо. Нет, не выстоять им до полудня. Нет, не выстоять. «Православное», — обратился воевода к воинам, когда вороги отхлынули, — «мы уже не сможем выжить». Но из последних сил, цепляясь за жизнь и сохраняя ее, мы сможем помочь нашим братьям, нашим соотечественникам, которые отходят, чтобы вновь сражаться и дать им возможность победить, берегите свои жизни, и пусть их ценой мы купим победу. Нет, не сегодня, но с нашей смертью Русь не исчезнет, вновь поднимут богатыри свои мечи и вступят в отчаянный бой». Вновь и вновь налетали монгольские всадники на русских воинов и вновь и вновь вынуждены были отступать. Время давно перевалило за полдень, а несколько сотен храбрецов все стояли и стояли в заснеженном поле и сдерживали монгольскую рать. Лишь поздно вечером, когда стало совсем темно, свежие силы монгольского воинства смяли русских воинов. В этой последней схватке возле коломны, и нашел свой конец воевода Иремей Глебович.